Глава 1370. -я. Секта гармонирующий полумесяц. Паланкин остановился напротив Ван Боле. Слишком близко. Торчащая из-за шторок рука приподнялась вверх. А Ван Боле увидела блестящую кожу и изящные пальчики, покрытые алым лаком ногти. Казалось, она принадлежала настоящей красавице, цветущей орхидее. И сейчас она медленно потянулась к Ван Буоле, Выражение его лица не изменилось, но глаза холодно блеснули. Он не хотел привлекать к себе лишнее внимание, когда город находился под властью магического закона слуха. Тем не менее, о сущности во тьме и загадочный пассажир Паланкина почему-то проявили к нему особый интерес. Он просто хотел, чтобы Паланкин просто пронесли мимо, у него не было ни малейшего желания заглядывать внутрь, однако, кто бы не скрывался внутри, желания Ван Буэлэю не сильно интересовали. Неудивительно, что Ван Буэлэ потерял терпение, Не став больше таиться, он холодно взглянул на руку, которая тянулась к нему. Изящные пальчики были не только очень красивы, но и выглядели крайне аппетитно. Во всяком случае, у него сложилось именно такое впечатление. Его губы медленно растянулись в улыбке. Жутковатую хмылку он больше не выглядел, как обычный человек. Теперь он напоминал злого духа. С карикатурной улыбкой и ледяным блеском в глазах он посмотрел на руку, чьи пальцы были в считанных сантиметрах от его лица. Когда они уже почти коснулись его, он открыл рот. Рука остановилась, после короткой паузы она медленно вернулась на прежнее место. Четверо насильщиков понесли украшенный паланкин дальше, пока тот не скрылся вдали. Провожая его взглядом, Ван Боле продолжал улыбаться. Он схватил правую руку и полностью накрыл ладонью ноту, чтобы погасить льющийся из неё свет и заглушить издаваемые её звуки. Появление паланкина распугало сущности, скрывающихся во тьме, но после его исчезновения они вновь тяжело задышали. Вокруг Ван Буэлэ послушался топот, как будто незримые существа хотели наброситься на него. Стало как будто темней, словно мгла сгустилась из-за этих странных существ, окружив Ван Буэлэ стеной. Тьма поглотила его. В следующий миг накрывшая Ван Буэлэм глаза бурлила, словно внутри завязалась борьба, и кто-то пытался вырваться наружу. Причём смолистый сгусток вспучило не в одном месте, а по всему периметру. Вот только бежать было уже слишком поздно, борьба постепенно сходила на нет. Не успела сгореть благовонная палочка, как густая тьма рассеялась, словно на неё вылили катку чистейшей воды, которая смыла чернила. Пару вдохов спустя на улице вновь стоял Ван Буэлла. Жутковатая улыбка пропала, однако он невольно провёл языком по губам, словно смакуя послевкусие. «Неплохо». Ван Буэлла вытер уголки губ рукавом и двинулся в путь. Он снова шёл на зов ноты, правда, кое-что изменилось. Теперь он мчался по улице в полной тишине. До его ушей не доносилось ни звука, ни шороха. По улице гулял Ильишеха его шагов. Скрывающихся в ночи сущности не было слышно, потому что в этом районе их не осталось. Ван Була не знал, сколько времени шёл по городу. Наконец он услышал чужие шаги и дыхание. Впереди показались три громадных вулкана. Подобно колоссцам, они возвышались над городом, Время от времени из жерл вырывались голубы густого дыма, который столбом поднимался к небесному куполу. По склонам огненными реками стекали потоки лавы. Издалека казалось, что эти вулканы находились не очень далеко. На самом деле путь до них был неблизкий, зов, который чувствовал Ван Боуле, исходил от второго вулкана. Ему удалось разглядеть смутные очертания массивных зданий на склоне, вот только они были странной формы, и сложной из необычного чёрного материала. «Секта, гармонирующий полумесяц». При взгляде на второй вулкан в голове Ван Буэлэ сами собой прозвучали эти три слова. С первого взгляда он определил, что эти вулканы принадлежали трем великим сектам, города жаждущих слушать. «За столько времени я уже должен был выйти за пределы города, но почему-то я всё ещё не покинул его пределов». Ван Буэлэ перевёл взгляд с вулкана на улицу и стоящие по обе стороны дома. В свой путь он начал практически от центра города, именно там располагалась его гостиница. Не став забивать себе этим голову, он поспешил ко второму вулкану. Почти сразу он услышал со всех сторон приглушённый рёв Похоже, неведомые сущности из мира звука стремительно к нему приближались с попытки не дать ему добраться до вулкана. Это было неподходящее место для использования магического закона обжорства, поэтому Ван Буале взмахом ладони вновь заставил проявиться ноту. Правда, её сила была практически полностью израсходована. В тусклом свете ноты под аккомпанемент слабого рокота он стрелой летел к вулкану. В свете от текущих по склону рек лавы Ван Буэлэ стал отбрасывать тень. Она искривлялась, словно принадлежала не ему, а жуткому кошмару. К счастью, в теле клона находилась печать истинной сущности. После её усиления искривленная тень пришла в норму. Свет огня явно был смертелен для создания ночи. Слух Ван Буэлэ резанули пронзительный визг. Преследующий топот стал отставать. Пару вдохов спустя он добрался до вулкана. Все шумы тотчас стихли. Какое-то время Ван Бола простоял на месте. Выражение его лица медленно менялось, он больше не слышал странных звуков ночи. Не чувствовал приближения невидимых существ, словно здесь ночь была лишена всех тех странностей, что творились в городе. Но не это поразило его. Хоть он добрался до вулкана, к нему не подошёл ни один ученик секты, гармонирующий полумесяц. При этом он чувствовал, что снаружи и внутри горы находилось множество пещер, в доброй трети присутствовала аура практиков. «Никому нет дела?» Ван Булэ посетила предательская мысль. Неужто любой вошедший присоединяется к секте и может заниматься культивацией сколько душе угодно? Ещё какое-то время, задумчиво простояв на месте и так и не дождавшись представителя секты, он направился прямиком к вулкану. У подножия горы он увидел пустую пещеру Бессмертного. После короткой заминки он всё же решил войти в неё. Стоило ему оказаться внутри, как сзади раздался спокойный голос. «Поздравляю!» Теперь ты член секты, гармонирующий полумесяц.